Глава третья. Эйра. На второй день, когда я открыла глаза, он смотрел на меня, изучал. И от этого стало как-то не по себе. Я чувствовала волнение где-то глубоко внутри. «Доброе утро», — ухмыльнулся он. «Ты храпишь. Очаровательно, кстати. Как котенок с насморком». «Заткнись», — огрызнулась я, поднимаясь. Тело болело, мышцы затекли. На этот раз я не окунулась в сон до утра, успела до заката. Я села, проверила оружие, пистолет, ножи, все на месте. За окном сгущалась тьма, его время. Я видела, как с последним лучом загораются глаза мужчины, хоть наручники и сдерживали его, но все равно боязно, верляты же, как вампиры, ночью только сильнее. Выспалась? Не унимался он, сдувая мешающийся белокурый локон. А то вертелась во сне, признайся, снилось что-то интересное, может, даже про меня? «Мои мышцы напряглись, меня уже давно мучили кошмары. Я думала, это не так видно, но чертов верляд замечал слишком много». «Куда ты шел? решила я увести разговор на другую тему. «О, снова допрос?» — улыбнулся мужчина, показывая белоснежные зубы. Обожая допросы. Только где кофе, ужин, может, массаж ног, где базовое уважение к пленнику?» Он, как всегда, очаровательно шутил. От его баса внутри все проходилось приятными вибрациями. Не должно быть так. «Куда ты шел? стала злиться я. Не знаю, почему хотела стереть эту хитрую улыбку с его лица, не любоваться ей. И какого черта мне интересно его направление? Хоть бы в преисподнюю отправился, плевать. Но любопытство брало вверх. На север. На мгновение его ухмылка действительно дрогнула. Искать первородный источник. «Что?» «Первородный источник. Место, откуда пошла вся наша милая раса». Улыбка вернулась. «Говорят, там есть ответы на вопросы, которые никто не додумался задать. Или смерть. Меня устраивают оба варианта. Ты сумасшедший?» «Пф, реалист с гибким отношением к смерти. Я не буду уворачиваться, если смерть решит познакомиться первой. Я знаю, где он. Проводишь?» Еще чего. Делать мне больше нечего». Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Что-то в его взгляде цепляло. Он не такой, как все, умный, прячет за улыбкой тёмные тайны своей жизни, и хотелось их узнать. «Моя очередь задавать вопросы», — усмехнулся он. «Как тебя зовут?» «Эйра», — бросила я и пересела на водительское сиденье. «Красиво, готично», — промурлыкал он. «Я не ответила, завела машину, и мы тронулись». Тревога началась через час, когда уже почти ничего не было видно. Сперва просто кольнуло неприятное ощущение под ребрами, но я это списала на недосып и болтливого придурка. Но волнение нарастало, давило на грудь, и вдруг я поняла, это не моя тревога, чужая эхо чувство другого человека, пойманное случайно. Останови машину, приказал он. Теперь в его голосе не звучали игривые нотки: в зеркале я увидела мужчину. Все его мышцы напряглись. «С чего бы?» «Быстро. Сейчас!» — рявкнул он. «Не знаю почему, я подчинилась и нажала на тормоз. Тишина вокруг оглушала. Лес замер. Ни птиц, ни ветра, ни шороха. И тут мелькнули тени. Они стали окружать нас. Это были волки, но необычные. В свете луны я видела их склокоченную шерсть. Глаза горели красным, а изо рта капало что-то черное. Пять. Нет. Семь. «Двенадцать» сказал мужчина заставив меня вздрогнуть я посчитал кстати ты планируешь меня выпускать или подождем пока не вскроют машину Твари медленно приближались, а я судорожно соображала вцепившись в руль двенадцать существ против меня одной черт я обернулась его руки были за спиной в наручниках ключ у меня чтобы их снять нужно один из волков ударил в окно стекло треснуло времени на размышление не осталось. Я перемахнула через сиденье и приземлилась на колени Даймона. Мы оказались лицом к лицу. Как и предполагалось, подлец усмехнулся. Так и знал, что хочешь меня оседлать? Рр, волчица! Заткнись! Чтобы дотянуться до наручников, пришлось обнять мужчину. Я прижалась к нему грудью. Руки скользнули за его спину, нащупывая замок. Он был горячим, намного горячее человека, и от него шел приятный запах, как будто какого-то пряника. Не торопись! прошептал он в ухо. «Мне нравится». Мурашки разбежались. Вовремя, блин. Тут такое, а я задыхаюсь от волнения и непотребных мыслей. Щелчок. Наконец-то. Наручники упали. Я отпрянула. Поняла, что щеки полыхали. А мужчина тем временем потирал запястье, глядя на меня с ленивой улыбкой. «Ну что, красавица, порезвимся?» «Из машины!» — приказала я, распахивая дверь. Бой начался мгновенно. Первая тварь прыгнула, и я перекатилась. Полоснула ножом по горлу, вторая, третья. Я стреляла из пистолета и резала их ножом. Каким-то образом мы оказались спиной к спине. Его лопатки касались моих, твердые, горячие. Я ощущала их даже сквозь ткань. «Выпей их!» «Не могу, они не люди». «Твою ж, слева!» Волк прыгнул, и верляд перехватил его в воздухе. Послышался хруст, и тело рухнуло. «Вижу, волчица». Его голос звучал почти весело. «Не отвлекайся на меня. Я знаю, что неотразим. Хотя можешь отвлекаться. Мне нравится». «Придурок!» «Еще одна тварь». Я выстрелила и попала. В следующую швырнула нож. Мужчина двигался не так, как охотники. Красиво. Я бы сказала, что он почти танцевал. и Если бы не смертельная опасность, я бы даже полюбовалась этим. Грация в каждом движении. «Справа два» крикнул он без иронии. Я развернулась, два волка прыгнули одновременно. Первого остановила моя пуля, кажется, последняя, а вот второй снес меня, повалил на землю. Упав на спину, я вытянула руки, защищаясь от его пасти огромных клыков. Секунда, и псина отлетела в сторону, ударилась о дерево и замолкла. Даймон стоял надо мной, тяжело дыша, протянул мне руку, и я приняла его помощь. Но он дернул меня так, что я впечаталась в широкую грудь, и на мгновение мы замерли. Рука мужчины лежала на моей талии, а я пальцами впилась в его плечо. Тепло его тела обжигало, и мне это нравилось. Осторожнее, Эйра, прошептал он, глядя на меня сверху вниз. Еще подумаю, что нравлюсь тебе. Сердце на миг замерло, а в горле пересохло. Меня вдруг ошпарило незнакомыми чувствами. Новой отрезвил, и я оттолкнула мужчину. Последние волки отступали, растворяясь в лесу. Я выхватила фонарик из машины и посветила. После перевела луч на Даймона. Он закрылся ладонью и зажмурился. Мы бы поехали дальше, но я увидел его сильно разодранный бок. «Ты ранен». Сделала я шаг к нему. «Царапина! Сядь! Да я в порядке! Живо!» Он поднял одну бровь, но послушался. Рухнул на поваленное дерево. Я же нырнула за аптечкой и уже через секунду села перед ним на колени. «Ммм, какая романтическая поза! Сними футболку!» «Слушаюсь и повинуюсь!» «Если бы знал, что тебя можно так просто захомутать раной, заткнись!» Он стащил футболку, и я замерла. Всё тело было в шрамах, причем таких, как после ожогов. Они были старые, переплетенные, уродливые, его будто сожгли. «Нравится?» «Это вместо татуировок», — усмехнулся он. «Идиот!» «Рассматривать не стало. Некогда». Рана рваная и глубокая. Я коснулась пальцем его кожи и отдёрнула руку. Непривычно, что она такая горячая. А еще мне стало неловко. Даймон заметил. «Конечно, ведь он очень наблюдательный». «Я не кусаюсь», — чуть наклонился он. но ну, только если не попросят». Еще слово, и закончу то, что начали твари». Я сжала зубы и продолжила обрабатывать рану. Старалась не смотреть ему в глаза и уж точно не думать о том, как его мышцы напрягаются под моими пальцами. Жестко, Я спас тебе жизнь, а ты…» Бинт затянулся, и я резко отстранилась. «И что теперь, волчица?» — спросил он, не двигаясь. Голос все еще смешливый, но в глазах появилось что-то острое. «Повезёшь меня дальше, как планировала? На казнь? А я ведь тебе жизнь спас. Где благодарность?» Я молчала. И правда, что тут сказать? «Можно заменить благодарность поцелуем, и я бы не отказался». Девочки говорят, мне неплохо целуюсь». «Ты сражался, чтобы выжить?» — поднялась я с колен. «Я тебя не просила». «Ага, не просила. Но когда волк на тебя прыгнул...» Мужчина наклонил голову. «Мог бы позволить ему закончить начатое. Ты была бы мертва, а я свободен». Мне хотелось что-то ответить, но слова застревали в горле. Он прав. Я обязана ему жизнью. Почему ты это сделал? Только и выдавила я. Хороший вопрос. Даймон поднялся, поморщившись, и мы оказались близко друг к другу. Может, ты мне нравишься? Или я идиот? А может, оба варианта одновременно? Его взгляд изменился. Теперь он смотрел на меня не с насмешкой, а с интересом. Но я не выдержала такого напора. Пошла в машину убирать фонарик и аптечку. Ты ведь чувствовала опасность. Натягивал обратно футболку Даймон. Что? Если бы мы не остановились, они бы перевернули машину на ходу. Ко всему прочему, кажется, у нас есть взаимосвязь, потому что я чувствовала тебя. Что ты несешь? У меня холодок пробежал по спине. Эхо. Я его ощущала нутром. Это были эмоции Даймона. Они как-то передавались. Такое со мной редко происходило. Обычно с людьми не получалось услышать эхо их чувств, но с ним... Это твоя кровь. Подошел ко мне Даймон. Полукровки иногда резонируют с миром и другими. Ты много знаешь для бродяги. Залезай в машину. Я много чего знаю. Он не послушался и сделал еще один шаг. И теперь знаю, что ты необычная полукровка. Кай не просто так за тебя держится. В темноте свет его глаз будто вынимал душу поехали я открыла дверь а он обошел автомобиль и сел рядом меня на заднем укачивает усмехнулся он вот черт кажется я влипла теперь надо подумать как объяснить каю что я упустила верлиата ведь не смогу его просто ему отдать совесть сожрет и к тому же это чертово обаяние сбивало меня с ног